Глава 1 в н а а Началась учебная неделя, н о в ы е предмет ы педагогия, непривычное расписание. Моя жизнь попала в новый информационный поток. Профессия, которую я выбрала, с каждым днем обретала новые грани, открывала возможности. Помимо основного материала, который давали на лекции, я читала дополнительные статьи, публикации, книги. Я стал частым посетителем студенческой библиотеки, и каждый вечер я падал а лицом в подушку, забывая даже переодеться. В глубине души я знала, почему я так себя нагружаю. Пока мои одногруппники не напрягаясь просто ходили на лекции, я как последний ботан ш т у д и р о в а л а дополнительную литературу. Я просто в з в а л и л а на себя лишнюю учебу, потому что пошла вторая неделя без прыжков. Сломалось у меня там что ли что-то? Волнение заполняло мои вены. Или я потеряла дар, или система перемещений дала сбой, или мне это все приснилось. Что я только не думала. Поэтому я и перекинул все свои силы на учебу. Вот и сегодня я в очередной раз уснула прямо за столом перед ноутбуком. Разбудило меня мерное гудение, некий белый шум и настойчивое пикание. Я открыл глаза, и первым, кого я увидела, был Егор. Он тут же отвел глаза и смутился. Ага, значит смотрел, как я сплю. Я обнаружила себя на кожаном диванчике. Рука покоилась на спинке дивана, заменив мне подушку, и видимо уже давно, так как кисть совсем затекла. Я выровнялся, размял шею и руку. Больничная палата, в которой мы находились, освещалась лишь одной продолговатой лампой, которая висела над головой мужчины, лежащего на койке. Больной был укрыт белой простыней по самую грудь. Руки безжизненными в е д в я м и лежали поверх его неподвижного тела. Вокруг кровати в ы с и л о с ь огромное количество всевозможной аппаратуры: кнопки, лампочки, провода, кардиомониторы, аппарат искусственной вентиляции лёгких. Все эти приборы издавали свой уникальный звук. который, сливаясь, превращался в сплошное жужжание, которое меня разбудило. Почему-то меня не разбудил. Я медленно перевела взгляд на Егора. Ты так с л а крепко спала? Он старался не смотреть мне в глаза, не хотел себя будить. Да и пациент, как видишь, не капризный. Я снова посмотрела на мужчину на больничной койке. Что с ним? Кома? Думаю, да. Тогда зачем мы здесь? Как мы можем помочь? Древо не знает, что такое современная медицина. Егор устало посмотрел в темное окно, поэтому нам остается только ждать. Сердце заныло от грусти и беспомощности, на глаза навернулись слезы. Егор с о ч у в с т в и е м посмотрел на меня. Не стоит плакать, это естественный ход вещей. Тогда к чему вообще этот дар? Может, не стоит тогда вообще напрягаться? Кого-то спасать, а просто довериться судьбе? В моем голосе появились злые нотки. Егор удивленно поднял брови, потом спокойно произнес: Я кое-что узнал о твоем отце. Я тут же встрепенулась и приготовилась внимательно слушать. Егор продолжил: скажем так, в мире х р а н и т е л й его не жалуют. Он смотрел на мою реакцию. Что ты имеешь в виду? Я впервые слышала что-то м о е м о т ц е от чужого человека. Он один из немногих, кто пошел против системы. Твой отец считает, что с в я т а я сотня в з а м н и л а себя самим Господом Богом и решает продлить жизнь тем, кому суждено умереть. На моих губах замер з к р и к Сердце пульсировало прямо в висках. Откуда ты все это знаешь? Это слухи, которые мне передала моя мама. Она работает в архиве Сомнологического центра, и через ее руки проходят многие документы. Но это всего лишь слухи, выгодные все верхушки. Интересно то, что восемнадцать лет назад твой отец был главным обвиняемым в судебном разбирательстве. Позже все судебные документы уничтожили, но маму видел а некоторые отрывки. Какие? Обвиняемой стороной была сама Елена с о к о л о в с к а я Он торжественно сверкнул глазами, будто доказывал сейчас теорему Ферма. Наткнувшись на мой недуменный о взгляд, он вздохнул. Я все время забываю, что ты ничего не знаешь. Елена Соколовская, нынешняя глава Смнологического центра, но и дочь бывшего главы центра Владимира Андреевича Соколовского. А, да, его именем и назван этот центр. Точно. То есть твой отец, скорее всего, перешел дорогу влиятельным людям. Я с у д о р о ж н о вздохнула. А вдруг он предатель? Мы же не знаем, в чем именно его обвиняли. Согласен. Вопросов много. Но мы уже кое-что откопали, верно? Ну чего ты расстроилась? Не думаю, что твой папа предатель. Давай верить в лучшее. Я закусила губу и погрузил в свои мысли. Потом вдруг спросила: "Я так понимаю, все это не та информация, которой мама охотно делится с сыном? с Ты права. Но если сына о б е щ а е т приехать на ежегодный осенний бал и побыть там два дня с мамой, она готова даже не спрашивать, зачем ему такая информация. Я тут же вспомнила про письмо и про бал. Мне же пришло письмо, мы увидимся на балу? Я с т а р а л а с ь не показывать свою заинтересованность. Да, придется навестить столицу. Глава слегка закружилась и через мгновение обнаружила себя перед своим ноутбуком в спальне. Теперь, успокоившись насчет Дара, дни стали тянуться бесконечно медленно. Я снова превратилась в обычную студентку и училась уже без фанатизма. В голове крутились слова Егора. Получается, что мой отец судился с самой главной на сегодняшний момент хранительницей. Что же между ними произошло? Может, он выступал против системы? или нарушил какой-то закон хранителей и почему вся эта информация стерта почему в ы с ш и е х р а н и т е л и не хотел и огласки где сейчас мой папа есть ли у него единомышленники или он совсем один от этой мысли сердце защемило я совсем не знаю своего отца и уже сочувствую ему как бы я хотела с ним поговорить но как его найти он ушел из нашей семьи с мамой и сжег за собой все мосты но всели я хотела поговорить с мамой об отце но мы никак не могли пересечься Она возвращалась очень поздно с работы, когда я уже спала, а когда мы все-таки виделись, я не осмеливалась беспокоить ее, слишком она была уставшей. Полторы недели пролетели незаметно, перемещений снова не было, но близилась пятница, накануне бала. Я заметно нервничала. Маме соврала, что я еду с своей группы из института на природу. Погода как раз устоялась хорошая, и мама поверила. Максу я тоже написала, что еду на пикник. Он ответил, что все равно не смогу приехать, так как занят. Мы не виделись с ним с первого сентября. Было уже поздно, мама легла спать, а я подбирал одежду на завтрашний день. Не хотелось выглядеть красиво. Это будет первый раз, когда мы увидимся с Егором в реальной жизни. Где-то в глубине сердца меня кольнуло чувство вины перед моим парнем. Я просто хочу выглядеть хорошо. Это что преступление? Голова резко закружилась. Скоро будет прыжок. Ветнувшись к зеркалу, я взбил а прическу. Тудух, тудух. Тудух, я что в поезде? Я сразу уловила это знакомое ощущение покачивания. Глаза еще не привыкли к темноте, но окно вагона купе я увидела сразу. За ним вдалеке медленно плыли огоньки, завлекая своим мерным свечением. Поезд мягко скользил по рельсам, иногда издавая тихий стук. Где Егор? Я прищуривалась, глядываясь на верхние полки. Обе были пустыми. Нижние были заняты. На одной лежал очень крупный мужчина, издавая просто нереально громкий храп. Другой я увидела Егора. Он спал, подложив одну руку к себе под голову, вторую поместил на живот. Как можно спать в таком шуме? Теперь была моя очередь смотреть на него спящего. Я хотела подойти поближе, но стоявшая на проходе сумка нарушила все мои планы. Я зацепилась ногой за ручку и в отчаянной попытке в ы с в о б о д и т ь свою ногу рухнул а на Егора, словно мешок с картошкой. Руки летели ему прямо в грудь. Егор, просыпаясь, инстинктивно вскинул руки, заехав локтем мне прямо в нос. Я тихо застонала, из глаз брызнули слезы. Я схватилась за ушибленный нос. Егор окончательно проснувшись, обнял меня и погладил по голове. Ох, Маш, прости, я случайно. Прости, дай посмотрю. Он привстал вместе со мной, шаря руками в поисках выключателя, никак не мог его найти. Да чёрт возьми, где мы вообще? х м Я не могла сдержать смех. Ты смеешься или плачешь? Сонный, настороженный голос. Я смеялась над всей этой нелепой ситуацией, над тем, как я рухнула на него, как Егор не до конца проснувшись искал, как включить свет. Мы в поезде. Я шепотом открыла ему тайну. И в этот момент дверь купе открылась. Мы с Егором застыли, уставились на заглянувшего мужчину. Тот нервно осмотревшись, ругнулся, увидев нас, и резко закрыл дверь. Похоже, мы спасли этого бедолагу. Егор кивнул н а н а ш е г о с о с е д а от грабежа. Игорь все еще обнимал меня, и было так уютно в этом мягком захвате. Мы молчали. Мне казалось, мы оба наслаждались этим моментом. Он наклонился к моему уху. Как твой нос болит? Его дыхание рядом с моим ухом запустило мурашки по всему моему телу. Немножко. Его шея была так близко. Я чувствовал а запах его кожи. Наверное, лед уже прикладывать поздно. Наверное. Я немного ё р з н у л а тело затекло. Егор нервно вздохнул и сделал долгий выдох. Хочешь прикол? Он чуть склонил голову в мою сторону. Хочу? Прям о сейчас я лечу в самолете в Москву. Он усмехнулся. Но видимо часть пути тебе придется проехать на поезде. Мы вдвоем рассмеялись. Потом он обнял меня чуть крепче и уткнулся своим подбородком мне в волосы. Боже, как же он громко храпит! Егор повернулся в сторону звука и улыбнулся. Тебе не мешало это сладко спать? Я чуть к а с а я с ь гладил а пальцем карман на его рубашке. Егор молчал, а я уже пожалел о сказанных словах. Но тут он беззвучно затрясся. Что такое? Вспомнил твое падение. Я услышал улыбку в его голосе. Привезти тебя у меня подкашиваются ноги. Но вслух я сказал: а на меня напал подкроватный монстр. Я так и думал. Мы снова замолчали, и это не было неловким молчанием. Вагон слегка раскачивался, и мир надстукивал колесами. Тук-тук, тук-тук. Я закрыл глаза и тут же уснула.